Ольга Назарова. По ту сторону сказки. Околдованные в звериных шкурах. Глава 1. Сокол со стрелой. Взгляды, взгляды, хихиканье за спиной. Пренебрежительный смешки и верчение пальцами у виска. Почти весь класс развлекался над Катериной. Мишка, разумеется, не смог долго хранить всё увиденное в тайне. Сначала пара мальчишек услышала от Мишки про странные вещи, которые происходили совсем недавно с их одноклассницей. И вот уже про потрясающее событие в пустом классе услышали и все остальные. Как это ни удивительно, но две самые вредные девчонки класса узнали эти потрясающие новости самыми последними. И как на зло Степана в этот день в школе не было. Приехали его родители, и на уроки он не пошёл. Катерина сначала делала вид, что ничего не видит и не слышит. Но когда несколько девчонок перегородили ей проход и с издёвкой потребовали показать и им такие же чудеса, которыми она морочит голову мальчишкам, этот метод уже не сработал. Я никому голову не морочу, стараясь говорить ровно и спокойно, сказала Катерина. Да ладно, а Миша вот что рассказывал. Красавица Лена опасно сверкнула глазами. Про Чёрное море и каких-то там Волков и Катабаюна. Ты вроде как волшебница? Так давай, покажи нам, что ты можешь. Зачем? Как зачем? чтоб мы знали, что ты не подлая вруха, а действительно волшебница, расхохотались ей в лицо девчонки. Я не волшебница, Лена, и никогда никому такой глупости не говорила. Катерина подозревала, что выстоять против Кощея легче, чем против одноклассников. Да? А что ж ты тогда делаешь, чтоб Степан за тобой тосковался? Он не тоскуется. Пропусти, пожалуйста. Екатерина спокойно пошла на девчонок. Тут её схватила за руку Любка, самая вредная и истеричная девочка в классе. Она заводилась сама и заводила окружающих просто из любви к разным ссорам и конфликтам. Катьку она обычно не замечала, с ней ссориться было неинтересно. А тут со всей жаждой скандала дёрнула её за руку и потребовала признаться во лжи. «Ты должна немедленно сказать, что никакого лукоморья не существует! Поняла? Говори!» Катерина очень спокойно повернулась к ней. «Люба, я такого сказать не могу и не буду». «Ах ты, врунь я!» Люба подняла руку. Может, толкнуть хотела, а может и ударить, кто знает. Но только вот ничего у неё не получилось, потому что руку ей пришлось опустить. Точнее, ее руку опустил Кирилл силой. — И ничего она не врет. Я сам видел. И Мишка видел. А еще на нее махнешь, пожалеешь. Поняла? Уйди. Он отпустил Любу и из-под лобья глянул на девчонок. Те тут же быстро разошлись. Все знали, что с Кирюшей лучше не связываться. «Спасибо — Спасибо. Катерина улыбнулась. Я не ожидала, что они так среагируют. Да ладно тебе, а Мишка гад. Кирилл мрачно глянул в коридор, где упомянутый Мишка поочком-поочком убирался из его поля зрения. Большая перемена прошла. Все заняли свои места. Начался урок литературы, и тут Люба подняла руку. Светлан Борисовна, а что, действительно существует место, где живут сказочные герои? Люба, ну что ты за глупости говоришь? А это не я говорю, а Катя Славина всем внушает. И Кирилл теперь в это верит, и Степан, и Миша что-то такое видел. Люба, это просто ерунда. Сядь, пожалуйста. Катя, что такое я слышу? Светлана Борисовна была не просто учителем, а учителем со вторым высшим образованием. Чем она чрезвычайно гордилась и всем пыталась продемонстрировать свои профессиональные навыки психолога. Обожала разбирать всевозможные конфликты, реальные и выдуманные, и даже совершенно несуществующие. Катя, неужели ты можешь в такое верить? Встань и расскажи всему классу, что это ты такой говоришь про какие-то фэнтези. Такая разумная и взрослая девочка. Катя Я к тебе обращаюсь. Встань. Катерина, когда услышала любку и поняла, к чему дело идёт, чуть не выскочила из класса и вдруг почувствовала какую-то странную вибрацию на правом боку. Она ничего не могла понять, пока не сообразила, что это сумка, серая сумка, скрытая пером журуси. Она прижала ладонь к правому боку и ощутила, как вибрация переходит в звук, громче и громче. «Катя, выключи мобильный и отвечай немедленно!» «Светлана Борисовна, разрешите мне выйти?» Катя поднялась на ноги, и звук стал ещё громче. Пронзительный, тревожный, не звонок, а как крик. Далёкий, хриплый клёк от птицы. «Нет, никуда ты не выйдешь, и я жду ответ. Ты должна немедленно признаться классу, что ты просто говорила... А, о чём бы ты там ни говорила...» как это фантазии, которые ты спроецировал в реальность, трансформируя свои комплексы. Катя, я жду. И выключи свой смартфон или что там у тебя немедленно. Катерина поняла, что во-первых, то, что издаёт звуки это зеркало из Лукоморья, во-вторых, там случилась беда, а в-третьих, ей в данный момент почему-то бесконечно безразлично, что подумает или сделает Светлана Борисовна. Она стремительно шагнула к двери, но Люба подскочила и загородила с собой проход, как на перемене. «Катя, сию же секунду! Я требую!» Светлана Борисовна возмущенно постучала ладонью по столу, призывая мятежную ученицу к порядку. Катя, не глядя на Светлану Борисовну, шагнула назад, к задней стенке класса, коснулась плеча, и там ярко что-то вспыхнуло. «Откуда-то через плечо появилась серая сумка, звук усилился!» Катерина, не глядя ни на кого, выхватила оттуда зеркальце и ахнула. В зеркальце был виден очень знакомый сокол, летящий над заснеженным лесом, причём уже из последних сил. Он едва не задевал деревья, удерживался только тем, что планировал, из крыла торчала короткая стрела. Катерина повернулась спиной к верещащей учительнице и ошалевшему классу и тихо позвала: "Ворота!" «Пусть и слов клубок сплетется путевой!» Задрожал воздух. На фоне шкафов начали сплетаться столбы. Ворота возникли очень быстро. Кто-то вскрикнул. Светлана Борисовна, наоборот, резко замолчала, будто ее кто-то заткнул. Катерина широко распахнула ворота, И за ними все находящиеся в классе увидели огромное заснеженное поле, над которым из последних сил летела раненная птица. Катя быстро шагнула ему навстречу на снег, поймала уже падающего Финиста и так же быстро отступила, закрыв ворота и махнув на них рукой, отчего ворота начали бледнеть и растворяться в воздухе. А сама глянула на Финиста и прикусила губу. Тот выглядел откровенно плохо. Слишком много сил потратил на то, чтобы позвать Катерину и долететь до неё. Она решительно скинула около своей половины парту учебники и также ни на кого не глядя положила на неё умирающего сокола. Два флакона с водой достала автоматически. Я должна вынуть стрелу. Потерпишь? Она уже чуть не плакала, но вопрос задавала решительно. Стрела пробила крыло насквозь. Сокол что-то хрипло проклекотал. Кир, иди сюда, Катерина командовала так, будто и не сомневалась, что Кирилл окажется рядом. Придержи вот так, руки не отпускай. Достала из сумки кусачки для когтей, которыми регулярно равняла когти на задних лапах баюна, так как скусывать их он, как делают все остальные кошки, не любил. Быстро и решительно перерезала древко у наконечника стрелы и выдернула ее из крыла. Глаза сокола закатились. Кто-то из девочек заплакал. Катерина развела перья и капнула из одного флакона на окровавленное крыло. Рана сомкнулась. Капнула из второго, с живой водой. На то место, где только что было страшное сквозное ранение, крыло стало целым и невредимым. Даже шрама не осталось. решительно подняла запрокинутую голову и капнула в клюв. Сокол встрепенулся и открыл глаза. Катерина закрыла флаконы, убрала их, кусачки и зеркало в сумку. Краем глаза увидела в зеркале, пока его убирала, как выехавшие из леса всадники растерянно ищут убитого или раненого сокола в заснеженном поле. Прикоснулась к перышку и скрыла и сумку, и само перо. Сокол, уже с самым независимым видом чистил перья на ее парте. Катя, так же не глядя на окружающих, подошла к окну, открыла его и спросила у птицы. «Ты куда? Или тебе врата вызвать обратно?» «Спасибо, милая. Я пока тут побуду. Благодарю за помощь». Последнее он адресовал Кириллу. Взлетел, сделал круг по классу, Не принуждённый задел крылом отшатнувшуюся было Светлану Борисовну по плечу и легко вылетел в окно с пронзительным криком. "Ты пиндрёшник", прошептала про себя Катерина и тяжело вздохнув, повернулась к классу. "Светлана Борисовна, извините, пожалуйста, но я никак не могу признать, что у комары не существует. Или что это мои, как вы сказали, фантазии, спроецированные в комплексы или наоборот?" «Лукоморье реально, оно существует и довольно активно живет. Да вы и сами видели. А теперь позвольте мне выйти». Она промаршировала мимо остолбеневшей учительницы и одноклассников, прихватив свой рюкзак. Аккуратно закрыла за собой дверь, прошла по коридору, завернула за угол и, прислонившись к стене, съехала по ней на пол. «Кать, ты как?» Катерина подняла голову и увидела перед собой Кирилла. Он протягивал ей учебники, пинал сетрадь, Всё, что она скинула на пол, когда спасала Финиста, она покачала головой. «Не знаю пока. И спасибо, что вещи принёс». «Давай руку. Вставай, пошли. А то сейчас народ помчится тебя искать. Там прямо жуть чего творится. А Светка как окаменела, только глазами хлопает и молчит». Он помог Кате подняться и потянул к лестнице, а потом вниз, подальше от класса. «Пошли, пошли». «Кир, спасибо тебе. Ты мне очень помог». Катерина была изумлена чрезвычайно и произошедшим с Финистом, и тем, что ей помогает Кирюша. «Я же почти не держал. Ты сама справилась». «Я не об этом. Спасибо, что раньше поддержал. И не Финист, а меня». «Да не за что. А это Финист? А как ты меня назвала?» «Кир, тебе не нравится? Извини, я буду Кириллом звать». "Не, ты знаешь, очень нравится Кир. Мм, <смех> меня так никто не называл." пораздумысил Кирилл, а потом решительно кивнул головой. "Новое звучание его имени ему и правда понравилось." Они услышали над головой грохот, как будто табун коней стучал копытами, и переглянулись. "Маша, тебя ищут. Слушай, это последний урок. Как насчёт просто смыться? Хожеть всё равно не будет", предложил Кирилл. «А охрана внизу! Не выпустят же! Урок только начался!» «Да ладно тебе, охрана! Хм! Подумаешь! Пошли!» Кира усмехнулся пренебрежительно. И они смылись бы, если бы не одноклассники. «Кать! Стой, пожалуйста, Кать! Не уходи, а!» Катерина оглянулась. За ней стоял почти весь класс. «Кать! Это же и правда! Да? Ну...» Другой мир, я же видел. Да мы все видели. И снег. Снег, я снежинку поймал. У меня рука мокрая даже, она растаяла, как настоящая. Она и есть настоящая. Улыбнулась Катерина. Это и правда. И другой мир, и наш одновременно. Лукаморье. Они живут потому, что мы в них верим и умирают, если не верим, не помним и безразличны к ним. А они, они достойны того, чтобы быть Понимаете? Ты и правда волшебница? Да нет же, я сказочница. Я могу читать их сказки и будить их. Но гораздо лучше, если эти сказки читают люди. Тут и сказки в лукоморье не засыпают в тумане. Так, нам надо куда-то убраться из коридора, иначе сейчас нас тут обнаружат и проблем будет куча. Кирилл, как человек опытный в нарушении всевозможных порядков, понимал, когда можно шуметь в коридоре, а когда лучше не надо. «Да, а Светка где?» «В классе сидит и молчит», — доложил кто-то из ребят. «Блин, не похоже на нее!» Катерина вспомнила, как Финист задел ее крылом и встревожилась. «Он вообще-то родственник ЕГИ, так что кое-что может, наверное». «Кто?» «Да сокол же! Финист ясный сокол!» Катерина обернулась к одноклассникам, спешащим за ней по коридору в класс. «Вот видите, сказку-то не помните! Не мудрено, что у него чуть семью туман не усыпил!» Она заглянула в класс и обнаружила Светлану Борисовну, ласково улыбавшуюся им. «А, заходите, заходите! Что-то звонка долгая нет. Наверное, сбой какой-то. Садитесь, пожалуйста, начнем урок. Да, Люба, ты хотела мне что-то сказать?» Люба Багрова покраснела и помотала головой, стараясь на Катерину не смотреть. "А, показалось мне, наверное", благожелательно кивнула Светлана Борисовна. Катерина села на своё место и с облегчением вздохнула и широко улыбнулась, услышав укоризненный шёпот Киры. "Вот, и урок не прогуляли. Из-за тебя!" Урок литературы тянулся как сытый удав. Правда, Светка никого не спрашивала и была пугающе ласкова и вежлива со всеми. А потом безмятежно вышла, как только прозвенел звонок, напрочь забыв задать домашку. Екатерина начала быстро собирать рюкзак и тут осознала, что вокруг плотным кольцом столпился весь класс. И все смотрят на неё. Что? Кать, расскажи нам. Пожалуйста, Катя, ты правда на волке летаешь? И что, кот говорящий есть? Правда? А зачем сокол прилетел? вдруг спросил Кир. Да, ты и правда умеешь видеть главное, Катя кивнула ему. Я? Кир покраснел до ушей. Да, конечно, ты. Я не знаю, пока зачем он прилетел. Скорее всего, ему надо было скрыться от стрелков, которые на него охотились. У всех по спине прошёл холодок. Стрелки. Вон на полу валяются обломки стрелы, которую не заметила Светка. Кир подобрал обе её части, измазанные кровью. Давай. Катя протянула руку и забрала их. Может, опознают, кто стрелок? Кать, а ты так умеешь? Что умею? Ну, стрелять на мечах там. Нет, это Степан. Это по его части. Не оружие брать не разрешают, я только говорить умею. Она отвечала на кучу подобных вопросов, когда в окно стукнули. Класс замер. С той стороны завис волк. Ой, прости, пожалуйста. Катя кинулась к окну, но оно само распахнулось. Волк влетел и мягко опустился на пол. "Я тебя, как человека, прошу. Задерживаешься?" Звони. Что тут у вас тряслось? Он делал вид, что не замечает жмущихся к стенам школьников. Финист вызвал: "Я не очень ещё поняла, как его подстрелили". Вот. Катерина сунула в волку стрелу. Фу, это уже не смешно. Волк обнюхал стрелу и фыркнул. Убери пока, кот разберётся. Да, смешно как-то не было, подтвердила Катерина, пряча стрелу в рюкзак. Давай, да мой, садись. А вы Волк наконец-то заметил, что в классе полно народа. А вы ещё раз Катерине гадости начнёте делать? Можете пенять на себя. Волк. Ну что ты? Никто мне гадости не делал. Катя улыбнулась одноклассникам, те не смело ее поддержали. «Кать, пропуск давай, отмечу», — сказал ей Кир. Катерина кивнула, вынула пропуск и отдала ему. А сама под ошарашенными взглядами класса села верхом на широченную спину волка. Тот легко взвился в воздух и вылетел в окно, которое за ним мягко закрылось. Оставив за стеклом совершенно ошалевших Катиных одноклассников и Кирилла, наконец-то добравшегося до Мишки и прихватившего его за отворот пиджака. «Волк, прости, я не смогла придумать ничего другого!» Катерина испуганно потеребила бурую шерсть на загривке, пока они летели к дому. Волк стремительно нырнул в открытую балконную дверь, и Катерина оказалась в своей комнате. «Да о чем это ты?» – удивился бурый. Я же вызвала ворота на глазах у всех. И Финист, ой, наверное, надо было как-то по-другому. Просто там Мишка всем рассказал и учительница не выпустила. Волк только головой замотал. Катюша, да ты что? Жалко только, что тебе самой пришлось всё это делать, что я с тобой не пошёл. И мы это же не тайна. Ничего страшного, что эти Твой узнали. Мы подозревали с котом, что этот темноволосый проболтается. Ой, а я так испугалась, что сделала всё не так. Екатерина с размаху села на кровать и привалилась боком к её спинке. Катюшенька, радость моя, что ты так расстроилась? Ничего не случилось, всё хорошо. Вот финисту я бы хвост повыщипал бы с удовольствием. Куда его опять занесло? Да, стрелу покажи-ка. Завился вокруг Катерины Баюн. Катя сообразила, что кот все видел во втором зеркале, и волк прибыл не случайно, и что они оба не сердятся. От облегчения выдохнула и вынула из рюкзака стрелу и подала коту. Тот внимательно осмотрел оба куска, обнюхал и фыркнул. Моёмки похожа. Кому этот красавец наш опять нафолил? Кутик. А как он меня вызвал? А, это можно. Трудно, только очень странно, что сил у него хватило с такой-то штукой в корне. Селянович, без столочек ранатая, и всегда селём был. Хорошо хоть я наше зеркальце тебе отдал. Твоё-то молчит, ты бы и звук не уловила. Так. «А сейчас он где?» Катерина проявила сумку и отдала коту его зеркало, которое могло и звук передавать. Кот с интересом глянул, что-то пробормотав. А, -а, «А, вот он, точно, домой к себе отправился!» Филипп Соколовский с блаженной улыбкой валялся по горлу в пене в огромной ванне и явно наслаждался удобствами современного мира. Катерина поспешно отвернулась, еще надумает встать. Вот ведь безответственная тварь, и даже не подумал сюда налететь. Кот явно начал злиться. Волк, слетай вытащи его, а? Чего? Волк покосился на зеркало и так явно завёл глаза к потолку, что Катя чуть не расхохоталась. Мне что, делать нечего? Так и представляю себе заголовки новостей. Похищение Известного актёра Филиппа Соколовского таинственным летающим волком. Кот: Голову мне не морочь, за каким рядом он тебе сейчас понадобился? Не пущай объяснит. Кот хлестал толстенным хвостом по собственным бокам, злясь всё сильнее. Да потом объяснит, когда пену смоет. хмыкнул волк, глянув в зеркало. Котик, а можно мне спросить? Катерина начала бы юно гладить, успокаивая его. А вот что мне теперь в классе говорить? Или лучше их заморочить, ну, чтоб забыли? М- ты расскажи, что было? Я же только картинку вижу тут. Кот кивнул на второе зеркальце. Катерина в подробностях рассказывала, а кот, глядя в зеркало, хмыкал. Хм, Галянь. «Мишке этому осталось!» Катерина посмотрела и увидела Мишку, утирающего скупую слезу в кабинете директора, но упорно твердящего, что это он сам об косяк стухнулся, и поэтому и синяк такой под глазом. «Хороший удар!» – одобрил Волк. «Кирюша ваш правильно его приложил. Толк с мальчика будет!» А, Катинка, я знаю, что ты всё хорошо сделала. Ничего не будем менять. И сказала всё правильно. Можешь спрашивать, кое-что можешь рассказать. Мы сейчас с тобой обсудим, что именно. В Лукоморье будут проситься. Говори, что туда только там живущие могут провести. Ты не можешь, а то человек навеки во врата попадёт и щепкой станет. У вороньё, конечно, но не резконуть лесть. И если надо будет при них лукоморье открывать. Да, ты прав, мой бурый друг. Кир этого можно попробовать испытать. Хулиган москвоиский, так сказать, Машинского разлива. Но вот что со стёпочкой им будет? Мм, баже интересно. Кот хихикнул и потёр лапы. А что Финист со Светланой Борисовной сделал? И как? И это пройдёт? В смысле, она-то вспомнит? Катерина не очень поняла про Кирилла и то, что его можно испытывать, но решила пока не уточнять. А, вспомнит? Хм, нет, это вряд ли. А вот как долго подобрение будет? Хм, боюсь, это очень временный эффект. Покачал головой, боюсь. Через несколько часов, когда Катерина крутилась под ногами у мамы на кухне, в окно стукнула когтистой соколиной лапа. Прилетя у наконец-то, борчливо отреагировал баюны фыркнул. Добрый день всем. Финист ударился о пол и тут же оказался красавцем, уже одетым в современную одежду, благоухающим изысканным парфюмом. Галантно поцеловал руку маме, самой Екатерине, осмотрелся в поисках Катиной бабушки, а услыхав, что она на даче, изобразил шутовское отчаяние. Волку он помахал рукой, а оказавшись около кота, вознамерился было его погладить, но, встретился взглядом с немигающими глазами быюна в дурном настроении, поразительно напоминающим разъярённого манула, резко передумал гладить котика. и сделал вид, что просто так рукой помахал. «Катюша, душа моя, как я тебе признателен за спасение! И если бы не ты, мне была бы крышка! И так, знаешь ли, обидно было помереть в отсвете лет, да еще из-за такого, в сущности, пустяка! Хорошо, что у тебя есть живая вода, а я и не знал!» «Не мельтеши, фигляр!» Байон был в бешенстве. Он-то надеялся увидеть раскаяние, возможно, покаянный вид, а этот, и этот воробей ощипанный опять строит глазки, будто ни в чём не бывало. Ну и фигляр, работа у меня такая. Кстати, а у меня тут столько предложений по работе привалило, агент уже землю рыл, чтобы меня отыскать, а я тут как тут отыскался. Чевон! Тут уже взвыли оба, и кот, и волк. Катю мама тактично увела и дверь на кухню закрыла. Впрочем, совершенно напрасно. Орали все трое так, что было слышно, наверное, и до дачи. "Мапы! Да Плен! В комарох вперех! Пы опять! Какие тебя тут роли? Домой вали!" — А ты кто такой, чтобы мне указывать? Клок говорящей шерсти! А ты вообще не лезть! Твоё дело девочку охранять! А ты где был? — Всё! Достал! Рык волка заставил Катерину вмешаться. Она быстро вошла в кухню. — Вы орёте так, что весь дом уже в курсе. Хоть окно прикройте, что ли, волк. Ну ты же его всё равно не укусишь. Так что и за горло не тряси. Катина мама только брови подняла, глядя, как Катерина легко и непринужденно остановила свирепую атаку волка, уже держащего финиста за горло и прижавшего его к стене. «Тьфу! Простите!» Волчий тьфу явно относился к финисту, шею которого он попросту выплюнул, а простите, Катиной маме. «Я так понимаю, что возвращаться ты не собираешься?» Баюн мрачно смотрел на финиста. «Правильно понимаешь, не собираюсь!» Финист демонстративно отряхивал лацканы дорогущего пиджака. «А, Марьюшка?» – хмуро уточнил Баюн. «С ее полного одобрения!» Финист отряхивался, но был абсолютно серьезен. «Моя тетушка бесценная заладила искать какие-то клады и золото, раз уж туман уходит. А я с дуру одну ее просьбу выполнил и сунулся куда не надо». К тому, кому не следует, меня там уже забыли давно, а теперь вот опять всё припомнили, ну и ищут, и как-то очень многое активно. Отец-то дом и семью полностью защитил, а меня он прикрыть может, только если я в человеческом виде. Как сокола меня сразу видят, а я не летать, не могу». Марья и велела пока тут скрыться, а вас уже не было в лукоморье, и я и начал прятаться, но не очень удачно. Короче, то, что ты видела, Катюша, — это окончательный результат кладоискательства тётушки моей бесценной, чтобы у неё изба спотыкалась на всех кочках. Прости, что я тебе такой кавардак устроил. Надеюсь, с учительницей проблем не было. Финист сложил брови домиком и умело раз улыбался. Ты уже взрослый уже. Чай, не мальчик. Куда же тебя понесло-то? Ах, ну, боюн. Сингой, куда доыскать? Глупее, я давно ничего не слышал. Так вляпался. Да. А ты от неё отвязаться пробовал? Огрызнулся Финист. Она к нам домой приехала, за полчаса довела всех, и отец ее выгнал. Так она пригрозила мою дочку младшую колдовать научить. Нам только этого и не хватало. Сам понимаешь, возраст самый тот. Данные тоже имеются. Но я Гишину из дочки делать не позволю, не дам. Пришлось помогать, а вот что вляпался, так это да, полностью с тобой согласен. Ладно, ладно. Это меняет дело. Волк с Егой давно общался и уже начал сочувствовать бедному Финисту. Прости, погоречелся. Ты и ты тоже прости. Я зря ляпнул, что ты девочку не охраняешь. А можно чаю попросить? Через пару минут вся компания уже мирно пила. Кто что: Боюн сливки, Финист Катиной мамы и Катя чай, а Волк Просто за компанию рядом сидел